Глава 36. Константинополь. Май 337 года. День жаркий, однако в бане я продрог до костей. Кроме того, меня, словно лихорадка, охватила новая идея. Конечно, возможно, что Симах, пытаясь предотвратить изгнание, распространял ложь, но это было на него не похоже. Симеон явно озадачен моими обвинениями в его адрес, хотя улики, казалось бы, говорят против него. Документы были у Симаха. Я убедил себя, что старика оклеветали. Но что, если эти документы были у него с самого начала? Он убил в библиотеке Александра, забрал у него футляр и узнал все грязные тайны Константина. Неудивительно, что он хотел избавиться от этих бумаг. Мне уже все равно, кто на самом деле убил Александра. Мне хочется узнать другое. Что же выяснил Симах? и почему он из-за этого поплатился жизнью? Константин не первый император, построивший свой дворец на мысу. Как бывает в таких случаях, он разрушил старое здание, а на его фундаменте возвел новое, превосходившее самые буйные фантазии его предшественников. Когда его инженеры приступили к закладке дворца, они обнаружили в земле огромных размеров полость для сбора стоков. Константин сам спустился, чтобы ее осмотреть, Было бы жаль, если б ей не нашлось применения, вынес он свой вердикт, мы разместим в ней архив. Так эта огромная подземная цистерна была превращена в скринье мемориае, хранилище государственных документов. В некотором роде есть в этом некий символический смысл. Теперь сюда, в это хранилище памяти, стекаются бумаги империи. В конечном итоге все документы оказываются на этих полках, уходящих далеко в глубины огромного подземелья. Вход в архив через дворцовый читальный зал, которым редко кто пользуется. За столом сидит архивист, он делает аннотации к какому-то манускрипту. Я наклоняюсь и сую ему поднос выданный Константином ордер. «Был такой епископ по имени Александр. Он приходил сюда» притом довольно часто, занимался историческими изысканиями по поручению Августа. «Да-да, я помню его», — произнес архивист, задумчиво взяв рот кончик камышового пера. «Но вот уже пару недель как он сюда не приходит. Он умер. Я хотел бы посмотреть бумаги, с которыми он работал». «Ты знаешь, что это за бумаги?» «Я надеялся, что ты это помнишь». Архивист украдкой бросает взгляд на лежащий на столе ордер, Эти бумаги вот уже десять лет хранятся под личной печатью Августа. Я был вынужден трижды справляться во дворце, прежде чем убедился, что епископ действительно получил право доступа к ним. Архивист буквально буравит меня острыми глазками. Ты сказал, что он умер? Просто покажи мне эти бумаги. Он нехотя идет к высокой двери, снимает с шеи огромный ключ и вставляет в замочную скважину». Затем, словно крестьянка, умеющая одним движением свернуть голову курицы, поворачивает его в замке «иди первым». Я как будто вступил под своды пещеры или рудника. Длинные тени уходят в бесконечность. Бесчисленные колонны, что через каждые несколько шагов поддерживают свод, кажутся окаменелым лесом. Между ними тянутся пыльные полки, уставленные корзинами, в которых хранятся свитки. В этом месте хранится вся мудрость этого мира. Надо только знать, где ее искать. Каждая колонна помечена высеченной в камне греческой буквой и римской цифрой. Пока мы шагаем вдоль колонн, я замечаю, что буквы меняются, но цифра остается той же самой. Стоит нам свернуть, как начинают меняться цифры, а вот буква, наоборот, остается неизменной. То есть все помещение представляет собой гигантскую сетку. Двигаясь дальше, я на ходу начинаю считать 15... Дробь 15, 10, дробь 15. При этом я пытаюсь вспомнить порядок букв в греческом алфавите. Если я здесь неожиданно заблужусь, то смогу самостоятельно найти дорогу назад. 15, дробь омега, архивист останавливается, мы дошли до омеги, последние буквы греческого алфавита. Впрочем, коридор тянется вглубь подземелья и дальше. Интересно, что там? Архивист тем временем берет из углубления в колонне бронзовую лампу и зажигает ее от своей. «Это не опасно?» — спрашиваю я. «Вдруг бумаги загорятся?» В темноте мой голос кажется слабым писком. «А что еще остается?» — отвечает архивист, и, вручив мне лампу, поворачивается, чтобы уйти. «Когда найдешь то, что тебе нужно, возвращайся в читальный зал». С этими словами он удаляется по длинному коридору. Лампа дрожит в моей руке. «Я на миг представляю себе, как она падает в корзину с бумагами» как вспыхнувшее пламя пожирает все, что здесь хранится. Я крепче сжимаю пальцы и иду дальше вдоль прохода. Всякий раз, задевая плечом корзину, я поднимаю с полки облачко пыли, которое затем оседает на мне. Здесь все корзины имеют крышки, причем каждая перевязана лентой, а узел запечатан восковой печатью. Многие печати уже начали крошиться, но одна бросается мне в глаза — В отличие от остальных, хвост на ней свежий, блестящий, оттиск на нем четкий. Темное пятно рядом с ним — место прежней печати. С бечевки свисает глиняная табличка, из которой явствует, что в корзине хранится дипломатическая переписка 20-го года правления Константина. Пройдя вдоль прохода, обнаруживаю еще пять корзин со свежими печатями, и во всех до единой лежат документы 20 -го года правления или же ему предшествующего. Я знаю, какие события произошли в тот год, год вициналий. Я снимаю с полки первую корзину и ставлю ее на пол рядом с лампой. Мне нет смысла тащить ее в читальный зал. Стоит мне покинуть этот темный лабиринт, как второй раз я в него уже не вернусь. Я сажусь на пол и начинаю читать. Почти на каждой странице я вижу работу рук Александра. В некоторых местах она почти незаметна. Например, целая колонка вырезана, а оставшиеся склеены вместе. Единственная улика — легкая неровность шва вместе с клейки. Но вот в других местах подделки бросаются в глаза. То там, то здесь вырезаны абзацы, предложения, иногда отдельные слова. И когда я подношу свиток к свету, видно, что он весь в дырах, словно его проели черви. Я прекрасно знаю, что было на месте этих дыр.